Всемогущий. Что мы узнали за день? Ничего. Греб пнул, торчащая из костра полена, и в небо взлетел сноп искр. Не совсем так. Ты, женщина Орды, видел. Во-первых, ни одной свободной, все рабыни. Во-вторых, у всех татуировки. На лбу имя, на левом плече восходящее солнце. Мы с Мириам это обсудили и сделали кое-какие выводы. Ну, во-первых, всемогущий пытается поддерживать в Орде дисциплину. Во-вторых, он не обладает фотографической памятью на лица. Ну а какое нам дело до его памяти? Нас не это интересует. И вообще, может, он так грамотность народу прививает? Мы узнали, что он не супермен обычного роста обычной мускулатуры с обычной памятью и пониженной подвижностью сперматозоидов и все Нам не это нужно скоро орда двинется на ажин начнется война и у нас будут видеть только шпионов завтра едем в орду берям приготовься я готов, любимый мой план лучше я похищаю всемогущего Мы его исследуем, потом отпускаем. Ты похищаешь всемогущего из Орды, и вся Орда гонится за нами. Или ты не похищаешь всемогущего и умираешь долгой, мучительной смертью, а вся Орда любуется, как из тебя тянут жилы. Если боишься за дору мы отправим ее завтра наверх. А ты хочешь подложить свою жену под этого ублюдка? Крис, извини, Мириам. Это не мое дело. Да, это не твое дело. Если ты так настроен, завтра лучше оставайся здесь, иначе сорвешь нам контакт. Не горячись. Мы же обсуждаем. Завтра будем действовать заодно, что бы ни решили. Прости, Крис. Мне самой не нравится то, что завтра предстоит сделать. Дора, ты поедешь? Да. Вы без меня не справитесь. Вы не умеете торговать. Не знаете, как с ним... «Надо говорить. И еще, я сама хочу потолковать с этим всемогущим». «Только без оружия», — Греб строго посмотрел в глаза девушки. «Да, завтра без оружия», — согласилась Дора.